Иван Тимофеевич Степанов, несмотря на отобранный пулемет, слово свое сдержал. Спустя короткое время к вокзалу явились начальники рабочей дружины с треугольника, уже не молодые, руки все в мозолях. Явились они с белым флагом и без винтовок, только с револьверами на поясах. «Мы, господа хорошие, вреда никому не хотим. Кроме врагов свободы, понятное дело» и потом увозили бы отсядова своих мальчишек. Грех это, господин полковник, мальцов под пули. И сами б уходили. Чего драться-то? Теперь заживем. Свобода будет». Полковник Арестов не спорил. Угостил делегатов папиросами, покивал, спросил. «А как же с хлебом-то сейчас в городе? С провизией? Поезда не ходят. На Николаевский вокзал ходит И на финляндский. Туда чухонки-молочницы товар возят» коровы то каждый день дается, свобода или не свобода. Так что бог не выдаст, свинья не съест, господин полковник. Главное, что свобода!» «А что?» — дернулся было Арестов, однако и Чернявин и Яковлев разом на него зашикали. споры не случилось. Депутация треугольника благополучно вернулась к себе. «Федор...» — две мишени поднялся, поправил ремни. «Поешь со своей командой и будьте готовы. До утра ждать нельзя». Бардак этот должен кончиться. Сюда рано или поздно наведутся уже не рабочие дружины, а боевые полки. Пора действовать. Завтра с утра тут уже будут германские части, господа, вполголоса сказал Яковлев. Вы правы, Константин Сергеевич. Это уже не наши питерские рабочие, с которыми вполне договориться можно. Мы их опередили, но не намного. Переночуют, с рассветом двинутся, согласился Чернявин царскую сельскую ветку никто не обороняет. Приедут, как на параде». «Значит, действовать надо сейчас. Семен Ильич, ваша третья рота самая старшая. Она и пойдет». «А где наши первые и вторая, так никто и не знает», — вздохнул Чернявин. «Надеюсь, что в центре», — отрывисто сказал две мишени. «Но туда, господа, нам с вами соваться нет никакого смысла. Оборона есть смерть вооруженного восстания, как говорится». «Это кто сказал?» – заинтересовался Яковлев. «Никогда не слыхал подобной фразы». «Да был тут один. Такой!» – неопределенно ответил аристов «Солонов, готовь своих молодцов!» «Константин Сергеевич, да что вы задумали?» «Центр города блокирован. Если сейчас и не полностью, то завтра его запечатают. И добьют. Гвардия застряла в Стрельне. И я уверен, что их туда просто выманили. Германцы высадили десант. Десант свободы». «Заставили развернуться все верные государю части, а сами спокойно зайдут в город с юга. Неважно, по Николаевской дороге, или по Царскосельской, или по обеим вместе. Временное собрание в Таврическом дворце. Значит...» «Значит, туда и надо бить», – заключил Яковлев. «Вот только когда они туда соберутся?» «Они сейчас почти все там. Заседают, а вокруг счастливо манифестирует освобожденный народ». «И митяжные полки, и митяжные полки. Но они нас не ждут. К тому же, господа, пришла пора снова вспомнить специальный автомоторный отряд «Заря свободы». У нас, помнится, и лозунги, соответствующие, имелись. Торопливо очищены консервные банки. Щи с мясом и кашей. Порция на обед. Вес – 1 фунт 70 золотников. Примечание. Примерно 708 грамм. Подобная порция полагалась в русской императорской армии рядовому составу на обед. Конец примечания. Стрелки-отличники кое-как наспех пришили к попахам красные ленты наискось. Над грузовиками подняты кумачевые транспаранты. Заурчали моторы, вспыхнули фары. Третья рота плотно, локоть к локтю, набилась в кузова, облепила подножки. Почти сотни штыков. Три пулемета, гранаты и даже миномет – Все тот же Ланс с дальностью в 200 сажений. Четвертая рота ведет разведку, вместе с пятой охраняют вокзал и бронепоезд. Запасов хватит, натащили из измайловских магазинов. Окна заложены, подходы пристрелены, в бойницах пулеметы с налету не возьмешь. Конечно, в грузовиках ехали сейчас и многие офицеры корпуса. Казак Подъясаул, Евграф Силантьев, начальники отделений третьей роты, капитаны Буржинский и фон Кноринг – преподаватель тактики подполковник Чеботкевич и еще с полдюжины, и, конечно же, полковники, Яковлев с Арестовым. По вымершим питерским улицам ехали быстро, не немудрствуя лукаво прямо по набережной обводного канала до пересечения с Лиговской. Здесь их встретила первая застава. Федор невольно вспомнил рабочих дружинников – Не отличаясь выправкой, они, тем не менее, выглядели куда лучше тех, кто грелся сейчас у костров или слонялся туда-сюда, спрятав ладони в рукава шинели. Напоминали они не солдат, а каких-то наполеоновских гренадер, возвращающихся с добычей из разграбленной Москвы. На перекресток натащили всяческой мебели, явно из разоренных квартир и ближайших магазинов. У иных поверх шинели накинуты шубы, у пары прямо на шее висят связанные шнурками новенькие ботинки». Но мародеры или нет, а баррикады они возвели серьезные. Не проедешь, бампером не оттолкнешь. Приближающиеся грузовики заметили. Правда, как и в той деревеньке, особой тревоги не выказали, потому что две мишени, сидевшие за рулем головной машины, дисциплинированно остановился, высунулся из кабины. «Эгей! Отворяй ворота, пехота! Автомоторный отряд «Заря свободы!» «Куда следуешь?» — спросил какой-то усач как раз с шубой на плечах. Встать по уставу перед офицером он и не подумал. «К Таврическому дворцу!» Без малейшей запинки ответил две мишени. «Приказ явиться срочно!» «Нету больше приказов!» Захохотал усач. свободу у нас теперь!» «Да здравствует свобода!» Немедля подхватил полковник. «Но ты нас так и пропусти! А то вдруг в Таврическом решат, что мы того! Гидра контрреволюции в расход пустят!» «У-ха-ха-ха! Гидра!» «Славно сказано!» – загоготали охранявшие перекресток. На иных Федор при свете костров и фар смог рассмотреть погоны литовского полка, на иных – первого пулеметного. Но хватало там и личностей, явно к армии не принадлежавших. «Проезжай!» – отсмеявшись, махнул усач. «А то, может, задержишься? Городового мои недавно споймали. Вешать сейчас будем врага трудового народа!» Федор ощутил, как пальцы сами собой сжимаются на цевье. «А зачем его вешать?» — равнодушно осведомился меж тем полковник. «Охота тебе, воин свободы, руки марать. Понимаю, был бы толстосун какой, буржуй, что не хочет с простым людом делиться, а тут какой-то околоточный. Сам посуди, что с него за прибыток?» «А ты, полковник, хорошо рассуждаешь», — опять загоготал усач. «Ей-богу, позвал бы в наш отряд, нам лихой народ в надобности». «Это ж не просто фараон какой, у меня с ним личные счеты». «Не чаял свидеться. Он вон как. Столкнулись?» «Ну, дело твое, начальник», — пожал плечами две мишени. «Нам не досуг вот только. Велели пропустить. Да, и как тебя звать величать-то? А то словно и не люди мы с тобой». «Как звать, как звать?» Федя подумал, что усачим попался уж больно смешливый. «Я ж тебя не спрашиваю, полковник, где погоны свои добыл. С кого снял?» «Да с чего ты решил?» — искренне удивился Арестов. «Полковник я есть». «Служу свободной России. Раньше царю кланялись, а теперь новые времена. А что чин мне присвоили? Так не отказываться ж, верно?» «Ну ладно», — махнул рукой усач. «Зови своих, полковник. Отворяй ворота, мои ребята. Вишь, заняты». кострам вытолкнули человека со связанными руками. В грязной шинели едва заметна была овальная бляха на груди. Единственное, что напоминало о его звании. Ни ремня, ни портупеи, ни погон, ни шапки. Лицо сплошное месиво запекшейся крови. Губы разбиты, едва стоит. «На чердаке опрятался», — деловито сказал усач. «Да горничная одна углядела. Прибежала, нам сказывала. Но ну, молись, фараон, коль умеешь. Смертонька твоя пришла. За все твои прегрешения против трудового народу». «Это ты, что ли, жук, народ трудовой?» С трудом просипел городовой «Каторжник ты беглый, вот ты кто!» «Докончаем с ним! Чего мешкаешь?» — крикнул кто-то в солдатской шинели. Две мишени на показ еще разок пожал плечами и повернулся спиной, как бы являя полное отсутствие интереса к происходящему. Однако видел Федор Солонов. Видели его стрелки-отличники, видели офицеры. Правая рука Арестова нырнула за отворот шинели, массивная кобура с маузером осталась висеть, как висела. «А как же ты его вешать-то собрался? Добрый молодец! Здесь ведь даже в вонарей не осталось!» «Все свалили!» — повернувшись в полуоборота бросил аристов «И то верно!» — опять хохотнул бывший каторжник Жук. «Перестарались мы вчера маленько, подгуляли ребята, но да ничего. Сейчас чего потяжелее нашу супчику этому накинем, да и в канал рыб кормить. Славная потом тут рыбалка выйдет, жирный прикорм». Две мишени едва заметно кивнул своим. Грузовики и без того щетинились стволами. Легкого и слитного движения их, словно колосьев под ветром, никто и не заметил. «Залп!» — спокойно проговорил Арестов, выхватывая из-за пазухи верный, как смерть, Браунинг. Выстрелы грянули дружно, прошлись, словно коса над отрядом жука, собирая обильную жатву. Федор всадил пулю прямо в висок одного из тех, кто держал городового. Остальные стрелки-отличники тоже не подкачали. Арестов опустил руку с пистолетом, перед ним оседал на землю жук, с простреленной в двух местах грудью, глаза выпучены. «Не хвалился бы ты, едучи на рать», — сказал ему на прощание полковник. Вмиг разметали преграду, быстро оттащили убитых в стороны. Трясущийся городовой сделал шаг к освободителям, силеясь что-то сказать. Арестов быстро разрезал на нем веревки. «Врач нужен! И быстро!» «Эх, нет времени! Ты, братец, идти сможешь?» «Смогу, ваш высокороть!» – просипел спасённый. «Морду расквасили, а так ничего!» «Ступай на Балтийский вокзал!» Две мишени быстро набросал карандашом, на листке из планшетки несколько слов. «Спросишь там штабс капитана Мечникова. Скажешь, от полковника Арестова. Он поможет». «Премного благодарен, господин полковник. Век за вас с жёнкой моей. Бога молить станем!» «Ладно, братец, ступай, нам не досуг. Ступай, пока ноги ходят. Так, погоди. Дам тебе одного кадета». Избитый городовой захромал по набережной, рядом с ним вышагивал кадет третьей роты. Грузовики повернули на Лиговскую, набирая скорость, покатили к Николаевскому вокзалу. Примечание. В то время Лиговский проспект именовался Лиговской улицей. Конец примечания. Сырая осенняя тьма, нехотя расступалась, пробитая желтыми лучами фар. По сторонам тянулись ряды доходных домов, многие витрины лавок на первых этажах или забиты досками, или частично выжжены, в окнах ни огонька. Фонари не горят. Улица была пуста. Очевидно, солдаты Свободы удерживали только Новокаменный мост. А дальше, до самого вокзала постов уже не было. По правую сторону Лиговской уже начинались здания завода Сан-Галли. А впереди, на Знаменской площади, весело горели костры. И было их куда больше, чем на Новокаменном мосту. Федор мимоходом подумал, что стрельба в такой близости от революционных войск неминуемо должна была вызвать тревогу. Однако же нет, навстречу им не разворачивались пулеметы и не торопились броневики. Видать, на короткие перестрелки здесь, вдали от фонтанки, разделившей город на два враждующих лагеря, внимание не обращали. Автомоторный отряд «Заря свободы», распустив, словно алые паруса, кумач своих лозунгов, не скрываясь, ехал прямо на баррикады. «Две мишени, что? Решил и тут прорываться на удачу», — мелькнуло у Федора. «Такие фокусы один раз удаются, и все». Однако полковник Арестов не собирался испытывать судьбу. Передовой грузовик Александровцев свернул в Лиговский переулок, миновал крошечный скверик с памятником Пушкину и свернул вновь, намереваясь выбраться на Невский. Как ни странно, Пушкинскую улицу полки Свободы перекрыть поленились. Грузовики с третьей роты в кузовах перемахнули. «Ах, Невский, всемогущий Невский!» Повернули на Надеждинскую. Федор успел бросить взгляд вдоль Великого проспекта. К его удивлению, там, за фонтанкой, ближе к гостиному двору, вполне себе горели огни. Там электричество подавалось. Скорее всего, решил Фёдор на фонтанке или на мойке, а может и на самой Неве, стоят баржи с генераторами. Примечание. Первые электростанции Петербурга действительно размещались на баржах, пришвартованных на реках и каналах города. Еще в 1883 году первая из таких барж встала у полицейского, ныне Зеленого моста, на пересечении Невского и реки Мойки. Баржа несла три локомобиля и 12 динамомашин постоянного тока. Плавучая электростанция использовалась для уличного освещения Невского проспекта. Конец примечания. Приближаться к Канечковому мосту подполковник не собирался. Там, надо полагать, собрались лучшие из революционных частей, удерживающих сейчас здешний фронт. Миновали Александровскую больницу, там царило оживление, стояли грузовики, горели костры, слонялись вооруженные люди. На украшенные лозунгами «Да здравствует свобода» машины никто не обратил внимания. Здесь следов погромов было больше. Разбитые витрины, валяются какие-то тряпки, застрял в разбитой топорами двери массивный диван – Кому же это пришло в голову тащить его вниз из ограбленной квартиры? Фары осветили неподвижное тело, застывшее у края тротуара. Две мишени притормозил. Так и есть. Еще один городовой. Забили насмерть. Сидевший рядом с Федором брат-кадет из третьей роты судорожно всхлипнул. Повернули направо, по бассейной. Проехали до Преображенской. Тут резко и сильно запахло гарью, но две мишени не сворачивал. Здесь, за Веленским переулком... Начинался квартал гвардейских казарм. Лейб-гвардии саперный батальон, лейб-гвардии конной артиллерии и, конечно, лейб-гвардии преображенский полк. Но классические желтоватые здания с белыми колоннами сейчас являли собой жуткое зрелище. Гарью несло именно отсюда. И от казарм остались лишь одни закопченные стены. Крыши и перекрытия рухнули, развалины еще дымились. Гвардия ушла, и в ее опустевшем доме похозяйничали мародеры. Не снижая скорости, машины миновали выгоревший квартал. Не похоже было, чтобы пожары хоть как-то пытались бы потушить. Жизни зато здесь им встретилось куда как больше. Сновали кучки подозрительных молочников, тащили еще более подозрительные узлы, в которых легко угадывались скатерти, набитые разным добром. Кто-то в солдатских шинелях, но куда больше народу в гражданском, однако вооружены до зубов. Две мишени промчался мимо. Мешкать нельзя. Несколько десятков кадет-александровцев не спасут огромный город, если станут гоняться за каждым грабителем. Хотя, быть может, жертвы этих грабителей решили бы по-иному. Вот и Кирочная, вот и угол Таврического сада. Внутри за оградой шевелился сейчас исполинский бивуак. Огней здесь было словно в рождественские праздники. Сад заполняли войска, а под жилье себе они, ничто ничтожи, сумняшися, Заняли доходные дома вдоль Потемкинской улицы. Тут разбито и разграблено было все, что только возможно. В парадных торчали часовые. Некий порядок так и поддерживался. Здесь Федор увидел и первый броневик. Направил тупое пулеметное рыло в их сторону. Зеленое чудище, казалось, забылось тяжелым пьяным сном. И вновь Александровцев никто не остановил. Казармы кавалергатского полка на Шполярной сожжены тоже. Толпа выместила на них всю ярость, какую только нашла в себе. Миновали оранжерею Таврического дворца, свернули направо по той же шпалерной Государственной думе и уперлись в уже настоящие баррикады, оплетенные колючей проволокой массивные заграждения из бревен с пулеметными гнездами на флангах. Все окна дворца ярко освещены, стоят грузовики с работающими моторами, натянуты тенты, под ними явно стащена из разоренных квартир мебель. Все черно от народа, но сидел он тут не просто так. Из дворца то и дело выбегали озабоченные порученцы, выкрикивали команды десяток другой вооруженных людей, поднимался от костров, и еще один грузовик срывался с места, уносясь в сырую ночь. Федор мельком подумал, куда они могут все направляться сейчас, в это время суток. Стрельбы слышно почти не было. Редко раздавался одиночный... Грузовик перед ними, где за рулем сидел сам полковник аристов спокойно затормозил перед заграждением. Две мишени спрыгнул на влажную брусчатку. Поправил фуражку, шагнул навстречу лениво поднявшемуся караульному. Впрочем, караульному слишком сильно сказано. Просто расхристанному солдатику ростом едва выше собственной винтовки. «Автомоторный отряд «Заря свободы»! Прибыли для выполнения заданий временного собрания!» – услыхал Федя. «Часового...» то ли сбили с толку лозунги над кабинами грузовиков, то ли убедил до да нельзя уверенный вид самого полковника. В общем, солдате лишь кивнул, пыхнул цигаркой, немыслимое дело для караульного, однако две мишени бровью не повел. Все три машины Александровцев спокойно подъехали почти к самому входу, и третья рота резво посыпалась из кузовов. На них косились, но не более. Вокруг хватало людей в форме с погонами на плечах. «Идем внутрь», Вполголоса распорядился полковник: "Фёдор, твои стрелки со мной. Третья рота пристраиваемся пока где сможем. Держимся все вместе. Если дело будет плохо, рассыпаемся и самостоятельно отходим к вокзалу. Если все будет хорошо", он выдохнул сквозь плотно сжатые зубы, "то надеюсь отходить уже не придётся. Рискованно, но иного выхода не вижу. Наши сидят за фонтанкой и, похоже, прорваться сюда уже не могут" а завтра в городе ждут немцев. Значит, Александровцы, нам осталось только одно». Кадеты молчали, но не сомневался Федор Солонов. Всеми ими владела сейчас одна и та же мысль. «Если не мы, то кто же?» «А значит, надо идти на пролом». Немешкая, аристов построил своих кадет, повел прямо ко дворцу. Навстречу выскочил какой-то хлыщеватый тип в кожаном пальто, перетянутый ремнями так, что удивительно, как ему еще удавалось дышать. «Автомоторный отряд «Заря свободы!»» — гаркнул прямо в лицо не успевшему опомниться хлыщу две мишени. «Следуем в распоряжение временного собрания. Лично к военному министру Гучкову!» Хлыщ удивленно захлопал глазами, раскрыл рот, закрыл и снова открыл, словно пытаясь подобрать слова. Над верхней губой ходуном заходили квадратные усики, аккуратно подстриженные со всех сторон. Две мишени, когда нельзя занятый человек, у которого на счету каждая минута, выразительно пожал плечами, отодвинул хлыща с дороги и строевым шагом вошел в широкие двери, кадеты следом. Открылся огромный вестибюль, в торжественном строю вытянулись нарядные белые колонны. Примечание. Интерьеры Таврического дворца в реальности Федора Солонова несколько отличаются от интерьеров его в нашей. Конец примечания. Тут тоже хватало вооруженного Люда, но порядка почти совсем не чувствовалось. Хлыщ в кожаном пальто, однако, оказался настойчив. Забежал сбоку, заглядывая в лицо Арестову. «Позвольте, позвольте, гражданин, вы кто такой? Вы куда вообще?» «Никуда вообще, а к гражданину военному министру!» Снисходительно бросил две мишени. «Полковник аристов к вашим услугам!» Имя это хлыщу явно ничего не говорило. На боку у него висела массивная деревянная кобура Маузера, но, похоже, ему она только мешала, немилосердно лупя по бедру. «Проводите в приемную, гражданина-министра!» властно бросил две мишени. «Части, сбитые с толку вражеской пропагандой, готовы сложить оружие. Вы чем тут вообще заняты, гражданин? И кто вы такой?» Хлыщ явно растерялся. «Идемте, гражданин, идемте!» Громко сказал две мишени, сам однако замедляя шаг. Кадеты окружили их плотным кольцом. Хлыщ, увлекаемый железной дланью полковника, только слабо пискнул. «Но позвольте, милостивый государь!» «Ведите, ведите, гражданин!» Продолжал внушать хлыщу арестов. «Эх, мелкие ж мальчишки совсем!» — думал Федор. «Как бы случайно ткнув хлыща в спину стволом Федоровки. Третья рота. Ну что с них толку? В крепком месте держаться можем, а тут...» «Гражданину военному министру, только они все заседают...» «Военный комитет временного собрания!» Кажется, Хлыч понял, что дело плохо, однако у него хватило ума сообразить, что рыпаться сейчас может выйти вредно для здоровья. Кадеты дружно топали нарядными переходами и галереями Таврического. Вокруг творился форменный бедлам. Здесь помещался аппарат Думы. И из дверей доносились пулеметные очереди пишущих машинок. Плыл сизый махорочный дым. Бегали, ходили, а также сидели и лежали. Самые причудливые личности». Балтийские матросы в патронных лентах, серая армейская пехота, а рядом гражданские сюртуки с форменными вицмундирами, от которых уже с треском поотрывали вензель государя. Полковник неумолимо тащил за собой растерявшего всю наглость щеголя в коже. Большой зал остался в стороне. Временное собрание переместилось оттуда в более удобные кабинеты. — Да послушайте же, гражданин! — начал вырываться хлыщ. «У меня срочный приказ. Продовольственного комитета. Я, как исполнительный комиссар...» «Благодарю, гражданин комиссар», — спокойно сказал аристов «Вы нам очень помогли. Покорнейше прошу принять мои самые нижайшие извинения». «А зачем вы сюда мальчишек тащили?» — вмиг обнаглел тот. «А что же, мне их на улицы бросать?» — искренне удивился полковник. «Это они, отряд «Заря свободы». Это с ними я сюда прорывался, под обстрелом, между прочим. А у вас там на улице полный бардак, простите. Я своих бойцов там не оставлю. Да и с дисциплиной у нас куда лучше. Думаю, сами уже убедились». «Убедился, убедился!» — проворчал гражданин-исполнительный комиссар. Вырвался из плотного кольца кадет и рысью бросился прочь, то и дело оглядываясь. «Ну, пошли». Совсем не по-уставному начал две мишени, и тут боковая дверь, одна из многих, выходивших в широкий коридор перестроенного под кабинеты дворцового крыла, распахнулась. И перед кадетами возник человек в полувоенном френче, сильно хромавший, с поседевшей аккуратной бородой от уха до уха, в пенсне. Несмотря на увечья, был он яростно энергичен и, несмотря на поздний час, совершенно бодр. «Передайте приказ во все округа немедленно!» «Слышите, Николай Васильевич, немедленно!» О -о -о Он заметил полковника и остальных кадет. «С кем имею честь, гражданин полковник? И что вы здесь делаете? Хм, во главе сей грозной мальчишеской рати!» Федор узнал его тотчас. «Александр Иванович Гучков. Человек совершенно фантастической биографии. Доброволец, сражавшийся с англичанами на стороне буров в Южной Африке. Тяжело раненый там, едва не потерявший ногу и с тех пор жестоко хромавший» и потом участвовавший, несмотря на увечья, во всех приключениях нашего века. Как он выражался? Ходил с генералом Леневичем прорывать блокаду Харбина, в Мукдене остался в занятом японцами городе, отказавшись бросить раненых, успел даже поучаствовать в последней Балканской замятне два года тому назад, и теперь возглавивший военно-морское министерство. Две мишени даже ничего не успел ответить, а Гучков уже поднял бровь, пристально и остро глядя на него сквозь хрустально поблескивавшее пенсне. «Позвольте, позвольте. Константин Сергеевич аристов если не ошибаюсь. Так, э, гражданин полковник?» «У вас, гражданин-министр, поистине великолепная память», слегка поклонился аристов «Карбин, 1902 год. И Мукден, 1905. Не требовалось много старания, чтобы вас запомнить, полковник», пожал плечами Гучков. «Однако вы не ответили на мой вопрос». «Я привел отряд, гражданин министр», — очень вежливо ответил две мишени. «Автомоторный отряд «Заря свободы» из числа кадет Александровского корпуса. Хочу заметить, гражданин министр, что караульная служба временного собрания поставлена из рук вон плохо». «Заря свободы?» «Красиво! А вы знаете, гражданин полковник, что большой отряд ваших кадет присоединился к защитникам обреченного строя» что они засели у Анечкова моста и отстреливаются. «Никак нет, гражданин министр!» На лице Арестова не дрогнул ни единый мускул. «Их местонахождение было мне неизвестно, но теперь есть шанс, что мне удастся воззвать к их благоразумию». «Да уж, воззовите!» — хмыкнул Гучков. «Вот что, полковник, как вы понимаете, несмотря на всю приятность нашей беседы, длить ее мне никак невозможно». Вы, принявшие сторону свободы, должны понять. Честь имею, гражданин полковник. Оставьте свой отряд здесь, отправляйтесь к канечкову мосту и уговорите ваших воспитанников сложить оружие». «Ага. Как же?» – злорадно подумал Федор. «Сложат наше оружие. Держи карман шире. Нашел дураков». «Ваши указания, гражданин министр, будут приняты мною к неукоснительному исполнению». Вновь поклонился Арестов. «Зайдите в канцелярию. Выдадим вам мандат!» расщедрился гражданин-министр. «Сделаем это немедленно!» «Ивашов!» «Николай Васильевич, выдайте мандат гражданину-полковнику и автомоторному отряду «Заря свободы» в том, что они действуют по распоряжению военно-морского министерства!» Из раскрытой двери донеслось что-то неразборчивое. «Вот ты прекрасно!» бодро потер руки Гучков. «Рад был встрече, гражданин-полковник? могдан не скоро забудешь!» «Так точно, гражданин-министр!» «Вот только, если позволите...» «Что вам, полковник?» Недовольно обернулся Гучков, уже успевший набрать скорость. «Один вопрос, гражданин-министр. Александр Иванович, чтобы я имел бы лишний аргумент в разговоре с заблудшими кадетами моего корпуса?» «Спрашивайте только быстро. Я очень спешу. Сейчас продолжится заседание собрания, и я...» «Где бывший император?» Понизив голос, почти шепотом спросил две мишени. «Александр Иванович, мы с вами были под огнем в Харбине и в Мукдене. Скажите мне, что с царем? Есть ли какие-то бумаги, акты, на которые я бы мог сослаться? Его исчезновение поддерживает тех, кто продолжает пребывать в заблуждении». Министр приостановился, обернулся, поправил пенсне, остро и внимательно взглянул на полковника. «Вы задаете странные вопросы для борца за свободу, гражданин!» «Настолько странные, что они заставляют задуматься, а?» «Что же тут странного?» – пожал плечами Арестов. «Две старшие роты моего корпуса лучшие, самые убежденные. Они пригодятся свободной России. Их надо переубедить. Их воспитывали в верности царствующему дому. А все, что мы знаем, что император просто исчез. Вместе со всем семейством и наследником престола. Бежал? Что-то еще? Нас достигали самые дикие слухи. С чем мне идти к моим кадетам?» «Всем...» — тем, резко перебил полковника Гучков. «Что бывший император струсил, все бросил и сбежал. Сбежал неведомо куда, бросив всех, кто сейчас умирает за него с его именем. Вы должны помнить, полковник, я был ярым монархистом, пока не осознал, после мукденского позора, кстати, что России нужен иной путь, путь всех цивилизованных стран Европы и Америки. Ведь не станете же вы, полковник, утверждать, что мы — русские православные». Чем-то хуже французов, итальянцев, американцев или англичан. Что только у них могут быть настоящие парламенты, политические партии, ответственные министерства, ответственные перед народом, а не перед абсолютным монархом. Разумеется, нет. Нет. И еще раз нет. Министр разошелся, словно на митинге, перед многотысячной толпой. Две мишени шутливо вскинул руки, словно сдаваясь. Гражданин министр, никто не спорит. Значит, император скрылся. А вы не опасаетесь, что он... Вот поэтому уже сегодня утром в столицу прибудут дружественные части добровольцев Гиндербурга и Фрейкорпс. Сегодня большой день, полковник. И лучше бы вам постараться привести своих кадет к... разумному решению. А то у нас еще и этот Петросовет теперь. Петербургский совет рабочих и солдатских депутатов. СДКИ мутят воду. СССРы тоже. Впрочем, сейчас не до этого. Возьмите мандат в канцелярии и желаю удачи. Благодарю, гражданин министр сдержанно ответил две мишени разрешите идти «Ступайте, полковник гучков уже развернулся устремляясь прочь по коридору петра совет задумчиво проговорил аристов и шагнул в распахнутую дверь канцелярии федор за ним там волнами плавал сизый дым курили все и дамы за пишущими машинками и привалившиеся к стенам солдаты не весь что здесь забывшие Некто с острой бородкой и клинышком при старомодном монокле возбужденно диктовал ближайшей пиж-барышне, аж притоптывая в ажиотаже. «Немедленно предписывается взять под строгую охрану макаронные предприятия с имеющимися запасами муки высшего сорта по списку. Общество Блигген и Робинсон. Адрес в следующей колонке, Лидия Андреевна, в следующей. Адрес Лиговская улица, 52». «Общество, звезда, адрес Забалканский проспект 105». Две мишени решительно взял бороду клинышком за плечо. «Гражданин комиссар, распоряжением гражданина военного министра Гучкова, только что покинувшего сие помещения я должен получить мандат временного собрания на автомоторный отряд заря свободы» численностью в 72 человека при трех пулеметах». Неведомо, был ли диктовавший носитель моноклей в самом деле комиссаром, но возражать он не стал. А! Гражданин полковник! Это про вас, Александр Иванович, кричали сюда. Так точно, о нас. Распорядитесь выдать мандат, гражданин комиссар. У меня бойцы молодые, а нам с рассветом идти к Анечкову. О, о о Борода клинышком схватила Арестова за руку, принялся неистово трясти, словно пытаясь совсем оторвать. «Анечка, в твердыня! Несчастные обманутые кадеты! Бедные мальчики, сбитые с толку ложью своих горе-командиров! Лидочка, о, как удачно! Вы закончили страницу. Берите чистый лист, скорее, скорее! Да непростой, возьмите с водяным знаком. Да-да, бланк временного собрания. Раз сам Александр Иванович велели, печатайте. «Мандат». «Выдан гражданину-полковнику, аристову Константину Сергеевичу». «Сергеевичу, командиру автомоторного отряда «Заря свободы». «Свободы!» — пиш барышня с слегка растрепавшейся прической, но, как и все гражданские в канцелярии, охваченная какой-то дикой, неправдоподобной экзальтацией, лупила по клавишам интервуда с редкостным остервенением, словно под каждой литерой крылась по коварному врагу свободы. Лист с водяными знаками — подумал Федор, глядя на внушительную бумагу, на которой борода бородоклинышком рисовал замысловатую подпись. А машинистка Лидочка, не дыша, прикладывала одну за другой, аж целых три печати. Пару синих и одну, видать, особо важную, красную. Лист с водяными знаками. Это значит, заказывали заранее, где-то печатали, откуда-то завозили. Готовились долго, все продумали, даже такую мелочь. «Готово!» — клинышком протянул полковнику бумагу. «Сейчас поставим мгновенное фото, и все готово!» «Мгновенное фото?» Кажется, две мишени даже растерялся на миг. «Это как же так?» «О, полковник, новейшее изобретение! Прямо из североамериканских Соединенных Штатов! Очень удобно! Лидочка, камеру!» Камера и впрямь появилась на обычной треноге, но небольшая, совсем не похожая на огромное устройство привычные Феди. Передняя стенка откинулась вперед, Борода клинышком деловито раздвинул гармошку, на переднике коричневой кожи красовалась черная-белая табличка «Момент». Именно «Момент», а не «Момент через ядь», как полагалось по правилам. Комиссар перехватил недоуменный взгляд Федора и рассмеялся. «Что с них взять, с американцев? Нация передовая, образец для нас, но порой и на старуху проруха случается. Ошиблись в названии, когда делали по заказу партию для России. Гражданин кадет, представьте себе, мы всей канцелярии очень смеялись». Полыхнула магниевая вспышка, комиссар кивнул Арестову. «Теперь минутку подождать». Подождал на самом деле дольше, вытянул сбоку из аппарата отрезок бумаги. Аккуратно оторвал, открыл небольшую крышку, отделил снимок, протер смоченным в какой-то химии тампоном, велел Лидочке дождаться, когда высохнет, наклеить и опечатать. «Ну, смотрите, гражданин кадет, фото получилось как в лучших домах Лондона. Теперь давайте ваших остальных, младших командиров отряда. В аппарате 8 кадров. Лидочка, приготовьте еще мандатов». Что и было проделано. Так на мандатах отряда «Заря свободы» появилась четвертая печать. Заполучив бумаги, полковник как мог скоро повел кадет подальше от канцелярий и кабинетов, пытаясь отыскать место потише. Просто удивительно, что даже сейчас, за полночь, шум и гам не утихали. «Солонов! Я гос гражданин Прошипел две мишени. «Я гражданин, полковник!» «Останетесь за старшего! Я должен кое-что выяснить насчет этого Петросовета!» И добавил еще, понижая голос. «Читал про них. У профессора». Федор тоже помнил из пересказов Пети Ниткина и самого полковника. «У вас есть бумаги? Думаю, нам здесь ничто не угрожает. Пока не угрожает». Пустой кабинет отыскался в самом конце длинного коридора. Сюда комиссары временного собрания еще не добрались. Наверное, просто не успели. Вся третья рота набилась внутрь, просторный кабинет мигом заполнился. Федор выставил часовых, а сам тяжело опустился на пол, привалившись к стене. Не самое удобное положение, но выбирать не приходится. Кто-то из кадет грыз галеты. Пашка Бушен отправился за водой наполнить фляжки. Вернувшись, доложил. «Что тут в туалетах творится? Боже милостивый!» «А сами эти временные?» — вполголоса спросил Федор. «А у них свое, под охраной. Нас туда не пустили», — ухмыльнулся Пашка. «Ну да мы и не рвались особо. Наражен не лезли». «Молодцы!» — чуть отстраненно сказал Федя. Он сейчас думал о странном фотографическом аппарате «Момент» без твердого знака на конце, и это заставляло подозревать... «Пашка, останешься за старшего, я быстро!» Прежде чем Бушен успел возразить, фёдор шмыгнул за дверь. Время шло, и даже в канцелярии все стало потихоньку затихать. Никто, однако, не расходился. Быть может, ждали окончания очередного заседания временных. В уже знакомой канцелярии треск пишущих машинок стих, у окна стоял самовар. Труба выведена прямо в форточку, и весь личный состав, как сказал бы две мишени, отдыхал. «Что вам, гражданин кадет?» Борода клинышком оказался на посту и бдил. «Виноват?» — немедля вытянулся Федор, являя собой сейчас полное соответствие всем мыслимым и немыслимым уставам. Плечи развернуты, спина прямая, точно и впрямь аршин проглотил. Во взгляде искреннее обожание начальствующей персоны. «Просто спросить хотел про аппарат, никогда такой не видывал, а посмотреть можно?» «Уже убрали. Доставать зря не будем», — сухо сказал бородоклинышком. «Здесь не в игрушки играют, гражданин кадет». «Так точно. Значит, его из самой Америки привезли?» «Да, представьте себе, гражданин кадет, из самой Америки». «А кто же его привез?» Самым что ни на есть невинным голосом, хлопая глазами, точно красная девица осведомился федя «Много будешь знать, гражданин кадет, скоро состаришься. Из Петросовета, гражданин Благомир Благоев». «Спасибо, гражданин комиссар!» — очень вежливо поблагодарил Федя. «Уж больно аппарат интересный. Я фотографии сам увлекаюсь!» Бородоклинышком фыркнул. «Ступай, гражданин кадет, ступай! Завтра у вас трудный день. Борьба за свободу продолжается. Хорошо бы, чтобы все, засевшие в центре города и в министерствах, одумались бы, перешли бы на нашу сторону!» «Перейдут, гражданин комиссар!» — убежденно сказал Федя. «Разрешите идти?» «Ох, военная косточка!» — вздохнул гражданин комиссар. «Ступайте, кадет, ст Благоев. Это имя в материалах, что две мишени, Петя Ниткин и Ирина Ивановна Шульц, вынесли из событий той революции, не упоминалось. Конечно, отличия в истории имелись, но все-таки не слишком значительные. Как теоретизировали Ирина Ивановна с Константином Сергеевичем, изменения просто не успели как следует нарасти. Скажем, остались в живых те, кто должен был бы погибнуть на японской войне, к примеру, экипаж броненосца Петропавловск, во главе с адмиралом Макаровым. Чем дальше, тем таких изменений будет больше, и проявлять себя они станут сильнее, вплоть до момента, когда история в разных временных потоках разойдется окончательно. Но зато Благомир Благоев был известен как депутат Государственной Думы и социал-демократ, болгарин, чья семья сражалась в Чите знаменитого Христа Ботева, потом в войне за освобождение Болгарии, но потом как-то оказалась в России. Примечание «Христа Ботев» Годы жизни 1847-1876. Национальный герой Болгарии, поэт, борец против османской оккупации. Погиб в бою во время апрельского восстания. Апрель-май 1876 года против турецкого Ига. Зверства, совершенные турецкими регулярными войсками, черкесами, башибузуками гражданским населением в отношении болгар послужили одной из причин русско-турецкой войны 1877-1878 годов и создания независимой Болгарии. Конец примечания. Во всяком случае, так писали о Благоеве газеты. Поскольку с подачи двух мишеней Федору пришлось провести немало часов над политическими раскладами империи, все это он знал неплохо. Значит, Благоев. Об этом следовало рассказать полковнику. Федор выбрался в затихавший коридор, где вдоль стен в повалку уже спали солдаты, завернувшись в шинели. Другие хлебали что-то из котелков, где-то внизу должны были выдавать еду. И кадет-вицефельдфебель Солонов сделал то, что только и могло получиться в этот безумный день. «Где тут Петросовет, гражданин? У меня записка туда!» Солдат, устроившийся с грязными сапогами на некогда нарядной оттоманке и, будучи почти всецело поглощен дымящейся кашей, махнул рукой. «На первый этаж, дой!» На первом этаже отыскать Петросовет оказалось даже легче, чем гражданина военного министра. Тут потоком шли рабочие вперемешку с солдатами. На Федора не обратили никакого внимания. Все вокруг в шинелях, все вооружены, на большинстве — погоны. У кого-то красные повязки на левом рукаве, у кого-то кумачевые полосы, наискось, через папаху или шапку. Людской поток вынес Федора в полуовальный двусветный зал, где меж высоких колонн с пышными коринфскими копителями натянуто было темно-синее полотно, а на нем белыми буквами красовалось Петербургский совет рабочих и солдатских депутатов. Под надписью стоял длинный стол, покрытый роскошной муаровой тканью. И за ним в полном составе восседал этот самый Петросовет. Девять человек, а вокруг толпилось настоящее людское море. К потолку тянулся мохорочный дым, тускло сверкали штыки, которые тут никто и не думал убирать. Справа от стола трибуна, куда только что взгромоздился очередной оратор. Был он небольшого роста, с рыжеватыми остатками волос, в партикулярном и даже несколько старомодном сюртуке. Резко взмахнул руку и, сильно наклоняясь вперед, он начал. И Федя в раз узнал этот голос. Да и трудно было бы его не узнать. «Товарищи солдаты и матросы! Товарищи революционные рабочие! Боевой пролетариат! Революция победила, но борьба наша не закончена. Она только начинается с иго-корового царизма. Но власть, товарищи, еще не в наших руках». «Она в руках буржуазии, помещиков и капиталистов! Попов!» Тот, кого звали товарищ старик, на приснопамятной сходке в их солоновых собственной квартире, сейчас словно обрел крылья. Никто не замечал смешной его картавости, лысины, неопрятных редких волос. Он не говорил, не выступал, не читал речь. Он вещал с дикой страстной убежденностью, какую фёдор не встречал еще ни у одного человека». Его даже не слушали. Ему внимали, боясь пропустить хоть одно слово. А старик мчался на всех парусах. «Вся власть советом рабочих, солдатских и крестьянских депутатов. Промедление смерти подобно. Никакое другое правительство не сможет дать народу волю, рабочим заводы, а крестьянам землю, кроме как правительство советов. Немедленный роспуск армии, полиции, чиновничества». Немедленная конфискация всех сельскохозяйственных земель и передача их крестьянам. Не надо бояться германских добровольцев, хоть и посланных, реакционным кайзеровским правительством. Напротив, немецкие рабочие, одетые в солдатские шинели, понесут в Германию слово правды о нашей революции. Там тоже зреет восстание под руководством нашего товарища Карла Липкнехта. Надо помнить, что пока еще пролетариат не владеет всеми инструментами для управления государством. Техническую работу смогут выполнять бывшие чиновники, разумеется, под строгим рабочим контролем. Однако по мере того, как новая жизнь покажет свои неоспоримые преимущества, контроля и принуждения бывших эксплуататорских классов будет требоваться все меньше и меньше. А потому старик сделал короткую паузу, лихорадочно схватил стакан с водой. И тут его прервали. С места поднялся плечистый и кряжистый мужчина с окладистой каштановой бородой, взглянул строго. «Товарищ докладчик упрощает. Не просто рабочий контроль, но беспощадный террор против всех врагов новой жизни!» И этот голос Федор узнал тоже. «Товарищ бывалый. Да-да, он самый». Товарищ докладчик резко обернулся с трибуны. «Нет-нет!» «Вы меня не собьете, товарищ Благоев. Ваша позиция по террору архивредная, о чем я не устаю писать и говорить. Рабочий контроль – важнейшая мера, но нельзя же приставить контролера каждому чиновнику, поэтому требуется завоевывать сторонников, переубеждать, агитировать». «Эксплуатационные классы ни за что не расстанутся со своими привилегиями», — повысил голос Благоев, он же товарищ бывалый. «Их сопротивление можно сокрушить только беспощадным революционным террором, красным террором. Все повинные в бесчисленных преступлениях против рабочего класса и беднейшего крестьянства должны понести суровую кару». «Земля должна гореть у них под ногами, и это, товарищи, будет действеннее самого тщательного рабочего контроля!» Собрание зашумело, задвигалось, раздались крики «Верно говоришь! К ногтю кровопийцев!» Федор медленно попятился к выходу. Ему никто не препятствовал.